Тут речь сделалась такой, какой Ривас ее помнил по своим дням у соек: бурчанием, клёкотом и гортанными рулатами. Пот, который прошипывал в первую секунду паники, остудил его, и он почти было успокоился, но снова напрягся от страха, ибо свет померк, воздух сделался градуса на два холоднее, и он понял, что они проезжают под высокой каменной аркой. А когда свет снова стал ярче и холодок прошел, он не испытал облегчения, скорее наоборот, так как знал, что они уже внутри городских стен. В подтверждение этого позади с лязгом захлопнулись ворота. Фургон ехал теперь без толчков, а шум колес напоминал звук воды, которую медленно льют в железную кастрюлю. Лежавшего среди безжизненных тел Риваса пробрала дрожь, ибо один запах здешнего воздуха Этакая помойная сладковатость с чем-то горелым, мешавшаяся с вонью морской рыбы, уже говорила о том, что он находится на совершенно неизведанной территории. Он неплохо имитировал Сойку в лагерях, на стадионах и прочих гнездовьях, хотя в последнее время и это удавалось ему хуже. Однако теперь он находился дома у Норта на Сойера — Человека, если он вообще человек, милостью которого сойки обладали такой силой и бесстрашием. Здесь его могло ждать что угодно. — Что ж, — подумал он, — по меньшей мере две вещи я найду здесь почти наверняка. Ури и собственную смерть. Фургон замедлил движение. Мужской голос произнес — «Вы все туда!» И звуки пеших сопровождающих, бормотание продвинутого, всхлипы и шмыганье, шарканье подошв удалились куда-то вправо, тогда как фургон продолжал ехать прямо в тишине, от которой нервы Риваса натянулись еще сильнее. Через некоторое время вожжи хлопнули, и фургон остановился — При этом его чуть занесло, из-за чего у Риваса возникло впечатление, будто они ехали по огромному листу стекла. — Дюжина! Как обещали, мистер Хлам, сэр! — произнес сидевший на козлах пастырь. Ривас услышал, как его спутник нервно усмехнулся. И тут вдруг послышался звук, от которого Ривас невольно открыл глаза — Словно целый ураган вырвался из отверстия размером с человеческий рот, обладатель этого рта много лет экспериментировал с различными неорганическими, но гибкими инструментами, подбирая этому урагану разные тональности, интонации и прочие нюансы, добавляя то басов, то свиста, и так до тех пор, пока у него не начало выходить. Подобие человеческой речи «Да!» — выдохнул этот невоспроизводимый голос «А теперь бегом отсюда, пастыри! Рентгены и Бэры в считанные минуты лишь от вас волос!» «Тоже верно!» — согласился кучер, явно бодрясь «Бари, они завсегда так! Хотя, с другой стороны, чего им лысеть баром-то?» «Поможешь ему вытащить спящих из фургона, а, Берни?» «Нет проблем!» — напряженным голосом откликнулся Берни. Фургон покачнулся, когда Берни, звякнув под бойками, спрыгнул на землю. Первым он потащил из фургона тело, лежавшее с противоположной от рива со стороны. Но секундой спустя послышался звук, словно кто-то изо всей силы скреб по плиточному полу сухими ветками — А потом Ривас почувствовал, как что-то просунулось между ним и полом фургона. Его перекатили на спину, и он невольно чуть приоткрыл глаза. Несколько секунд ошеломленного созерцания убедили его в том, что штука, тащившая его из фургона, была вовсе невысоким толстым человеком с корзинкой на голове и прикрепленными ко всему телу кусками картона и ржавого металла. Сквозь щели в шее и груди этой штуковины просвечивало ясное небо. Теперь Ривас видел, что вместо глаз у нее стекляшки. Внутри ободранной детской коляски, служившей ей грудной клеткой, красуется причудливое нагромождение ржавых жестянок и дырявых медных трубок, а голова состоит преимущественно из огромного шейкера для коктейлей и в этой жуткой тишине Ривас слышал, как там что-то плещется. Почему-то Ривас никак не связывал это существо с ураганным голосом, да и вообще не считал его живым, до тех пор, пока оно не заговорило снова. — Этот очнулся! — просвистело оно. — Или сейчас очнется! Затем, без всякого перехода, Хотя времени прошло явно немало, Ривас оказался весь в холодном поту на холодной жесткой кровати. Вокруг было темно.